К концу 1980-х мне и в голову не приходило выйти вечером из дома без трех 4 граммов кокаина, надежно упрятанных в карман, а уж скорее бы ноги дома я оставил. И однако ж я без всяких хлопот просто-напросто уехал за город, в Норфолк, и написал мой первый роман «Лжец», просидев за компьютером четыре месяца, И мне даже мысль о кокаине ни разу в голову не пришла. А к тому времени я вот уж пять лет как регулярно нюхал его. И едва ли не каждый день. Кокаин, смею сказать, поджидал меня, пребывая в состоянии полной готовности, но подлинная причина, по которой я радостно принял его, была такой. Я обнаружил, что он способен давать мне второе существование. Теперь я мог, закончив выступление, Не заваливаться в одиннадцать вечера в постель с кружкой горячего молока и книжкой Вудхауза? Нет, Кокс открывал передо мной совершенно новые врата в ночную жизнь. Я впервые начал получать подлинное удовольствие от вечеринок, правда, все-таки вечеринок без музыки. С ними, как ни нанюхайся, все равно не поладишь. Два-три пакетика в кармане и свободный доступ к уборной с не слишком убогой и не слишком длинной очередью к кабинкам обращали меня в нового общительного, любящего повеселиться Стивена. Я становился уже не стахановцем, сочиняющим колонку за колонкой для одного журнала за другим, текст за текстом для закадровых голосов, восхваляющих крем для лица и собачьи галеты, и телемонолог за телемонологом для всякого, кто попросит, Ничуть. Я становился Стивеном Заядлым Гулякой, которого всегда можно было увидеть в Занзибаре на Грейт-Куин-Стрит, Ковенд-Гартен, или в его прославленном, так сказать, легендарном, как любят выражаться американцы, преемники клубе Граучо на Дин-Стрит, Сохо. Спать я ложился в 4-5 утра, а вставал в 10 и отлично себя чувствовал и был готов к любым испытаниям, журнальными статьями, рецензиями, сценариями для радио и всем, чего от меня потребует день. И с этим мне опять-таки повезло. Или не повезло. Я знаю многих, многих людей, которые уверяют, что им нравится кокс, но они не способны на утро очухаться еще два дня потом еле волочат ноги. На меня он по какой-то причине никогда так не действовал. Я пробуждался, упруга вскакивал на ноги и кошачьей походкой отправлялся на кухню в поисках завтрака к сварливому недовольству Хью, с которым мы в то время еще делили дом, равно как с его девушкой и другими кембриджскими друзьями. Самой резвой птичкой утренних небес Хью никогда не был, а проведя ней в спортивном зале и завалившись спать в 23.30 ограничиваясь промежутки диеты из джина с тоником, он на завтра еле ползал, несмотря на семь чашек кофе до самого послеполуденного времени. Я пребывал наверху блаженства. Знакомился с новыми людьми на вечеринках самого разного толка, не только кокаиновых, но также дипломатических, политических, светских и тех, что устраивали чокнутые компьютерщики и никогда не приходил на них без моего маленького друга в кармане. Принадлежности. Тема эта не самая главная. Если у вас имеется грамм другой и какая-нибудь, любая поверхность, к которой порошок не прилипает и на которой не намокнет, то, честно говоря, все, что вам еще может потребоваться, это денежная бумажка и кредитная карточка. Собственно, вы можете даже зачерпнуть порошок уголком визитной карточки или взять его в щепоть и соорудить у себя на ногте или на поверхности сжатого кулака так называемую кучку, а затем втянуть ее носом, точно какой-нибудь любитель нюхательного табака эпохи регенства. Заядлый кокаинист всегда сумеет распорядиться своим припасом. Однако для более опрятного аккуратного и чистого употребления порошка, я обзавелся маленьким комплектом инструментов. Заглядывая в тон студии Сохо, дабы воспеть прелести изделий компании Лореаль или стирального порошка двойного действия, я не упускал ни единой возможности стянуть, когда никто на меня не смотрел, очередную редакторскую, так сказать, бритву с защитной планочкой сверху, которыми в ту пору Пору старых аналоговых катушечных магнитофонов разрезали пленку. И так скопил полезную их коллекцию. А при всяком посещении Макдоналдса обзаводился еще одним трофеем. Красно-бело-желтые, как Роналд Макдоналд, питьевые соломинки, стоявшие там на столиках вместе с салфетками и пакетиками кетчупа, были идеалом потребителя кокаина. Защищенная гигиеничной упаковкой, имевшая большее, чем у средних соломинок, сечение, они горстями уносились домой, где каждая аккуратно разрезалась ножницами пополам, и в результате получались лучшие из возможных нюхательные трубочки, да еще и моющиеся. Я хочу сказать, ради всего святого, если ты щедро делишься своим запасом, А я всегда гордился таким моим достоинством, как можешь ты знать, что за микробы обитают в соплевых ноздрях твоего компаньона, который, нюхнув, возвращает тебе трубочку. Хранение Я не верю потребителям кокаина, заявляющим, что им ни разу не доводилось открывать в уборный бумажник лишь за тем, чтобы содрогнуться от ужаса, увидев, как драгоценный пакетик или мешочек с плеском падает в унитаз. Примечание, как и в случае смартфонов, премудрость кокаинистов гласит, что если зарыть мокрый пакетик в рис, он со временем высохнет. Однако у меня это ни разу не получалось. Конец примечания. Итак, помимо очевидного соблюдения правила, прежде чем открыть пакетик и заняться любимым делом, опустите крышку унитаза, следует подумать и о таре. В течение недолгого времени я отдавал предпочтение чрезвычайно модным, по очевидным вы причинам, футлярам для презервативов. В этот раздвижной пластиковый контейнер легко укладывались три пухлых пакетика и бритва, после чего одна его половинка надвигалась на другую. Компактно, «И безопасно. Засовываете его в карман, в другой помещаются две соломинки. В годы более поздние я обнаружил в витрине калифорнийского магазина для наркоманов простенькие дробилки. Даже самая малая из них позволяет размолоть дозу и быстро отправить ее в нос, прикрывшись носовым платком. «Ни в сортир тащиться не надо», Не ждать, когда названный сортир опустеет, и звуки растирания порошка и ваши фырканье останутся никем не замеченными. Вместо этого одно неприметное действие. Но, разумеется, приобретение такой штуковины и нескольких запасных – это еще и не высказанное словами, даже себе самому, признание в том, что ты наркоман. Кстати, использование фразы «заняться любимым делом» для описания человека в уборной может показаться некоторым, так сказать, перебором. Однако в 1980-е годы эпидемия кокаиновой лихорадки, бушевавшая на площадях и улочках Лондона, набрала великую силу. Помню, как-то вечером, сидя в баре бешено популярного ночного клуба Аннабеллз, я увидел знакомого, великолепного остроумца, известного в лондонском мире моды и вечеринок почти каждому, человека, которого можно было не кривя душой назвать плейбоем, он вышел из мужского туалета, и лицо его было перекошено от ярости. — Знаете, что произошло минуту назад? — спросил он, И новая гримаса гневного отвращения исказила его красивое лицо. Нет. Какая-то жопа влезла, пока я нарубал дорожку в кокаиновую комнату, без всяких, прошу прощения, вытащила из штанов член и помочилась в одну из тамошних фаянсовых чаш. Как, по-вашему, может попросить Марка вышвырнуть этого типа на улицу и выпороть прямо на ступеньках клуба? Вот какой силы набралось в то время белое зелье, и каким вполне обыкновенным событием был его прием в любом общественном месте. Впрочем, мужскую уборную Аннабеллс общественным, так сказать, местом не назовешь. И еще. Раз, кстати, кое-какие из последних абзацев могут создать впечатление, будто я пишу проект инструкции или рекомендаций для начинающих кокаинистов. Нечего и говорить, что, продолжив чтение и уяснив, какие беды навлекла на меня, по моему мнению, это пагубная, но безумно обольстительная субстанция, вы со всей ясностью поймете, что я не порекомендовал бы кокаины моему злейшему врагу, что, разумеется, не помешает кому-то вырвать мои слова из контекста и использовать мне во вред. Как водится, к этому привыкаешь. Буквально дня не проходит без того, чтобы кто-нибудь не порадовал меня в Твиттере сообщением о том, что «такого он от меня не ожидал», а «таким» может быть все что угодно. От наимягчайшего из пикантных анекдотов до бранного слова, которое оскорбляет автора сообщения «не доводите меня до греха» или эпитета, который можно истолковать как свидетельство моего неуважения к тому или иному меньшинству. В каковом неуважении я отнюдь не повинен? Фраза «Господи, сколько ж на свете умных жидов!» не представляется мне хоть сколько-нибудь сомнительной. Равно как и поразительно, сколько иудеев насчитывается среди великих американских комиков, должно быть их количество связано с двухтысячелетней необходимостью жить бок о бок и как-то сохранять веселость, или еще что-нибудь в этом роде. Вполне симпатичное соображение, вовсе не понуждающее кого бы то ни было к заявлению «прошу прощения, но эти слова оскорбительны». Будьте любезны использовать слово «евреи», а еще того лучше «еврейский народ», как будто от последнего словосочетания «еврею жить» станет легче, как будто «и еврей» обозначение слишком обидное. «Еврейский народ следует истребить до последнего человека» или «всем правят грёбаные евреи, известно ли вам, что они сговорились никого выше к власти не подпускать?» От того, что пишущий подобные гнусности будет использовать приемлемые, так сказать, слова, вам что, легче станет? Отвратительный или неотвратительны чувства, выражаемые словами, а не сами слова. Черт, я обращаюсь в животное, брыжущее слюной, слыша, что политическая корректность окончательно спятила. На эту тему я лучше помолчу. Описание моего инструментария дано здесь не в качестве инструкции по эксплуатации, но в предостережении. Ваш ожидает постоянно заложенный нос, кровотечение из него и из иных, не стану их называть, отверстий тела, бессонница, понос, головные боли, чесотка, а сверх этих унижений самое главное общение с дилером. До да, этой интересной, интригующей иррациональной персоны мы тоже в скором времени доберемся. Дайте срок. Неожиданное отступление нус этот раздел к настоящему дневнику отношения не имеет. Дневник затаился, ожидая вас впереди. Но мне представляется, что я должен рассказать здесь в виде приправы о неожиданном характере нынешнего дня, того самого, когда пишется это предложение. Его нельзя назвать нетипичным днем моей жизни, но есть в нем одна особенность, редкостная и диковатая, И в этой перебивке, как и во всей книге, Также будет множество внезапных отступлений, которые, надеюсь, никого не расстроят. Проснулся я рано утром, еще чувствуя покалывавшие кожу иголочки. Прошедшей ночью я испытал один из сильнейших за всю мою жизнь маниакальных приступов. Он подбирался ко мне уже несколько дней, но именно этой ночью я ощутил себя почти рехнувшимся. Я, словно впав в неистовство, рассылал всем, кого знаю, смэски, хорошо понимаю, что в случае циклотомии, личной моей разновидности биполярного расстройства, безопасность обеспечивается только поддержкой родных и близких. Они по одному лишь твоему голосу понимают, с каким острым ножом подбирается к тебе истерия, и умеют успокоить тебя разговорами или убедить обратиться за помощью. Гипомания, я знаю, кто-то может считать, что ее следовало бы назвать гиперманией, нередко проявляется как эйфорическая потребность пребывать в контакте с людьми и в словоохотливой, возбужденной болтливости почти невразумительной. Как мне объяснили, жить с человеком маниакальным – намного труднее, чем с подверженным депрессиям. Но наихудшее, с чем приходится иметь дело члену твоей семьи, супругу или партнеру, это период, когда ты переключаешься из одного состояния в другое. И прошлой ночью я понял, что последняя неделя как раз и была таким периодом, когда я раздражался и вспыхивал по любому поводу. Меня наполняла энергия, однако ее следовало назвать негативной. Ночью я ощутил такой прилив сил, исполнился такой радости, почувствовал себя столь позитивно и до того уверился в своих достоинствах, что внезапно проникся полным пониманием исторических фигур наподобие Жанны Д'Арк и буйного пророческого неистовства Говарда Билла, блестящего телевизионного провидца столь незабываемого сыгранного в фильме «Телесеть» Питером Финчем. Эта роль стала его последним бенефисом, принесшим ему посмертного Оскара. Уверен, вы помните сцену, где он, мокрый и одержимый, приходит, накинув поверх пижамы дождевик в здание телестудии, чтобы занять в прямом эфире место ведущего программы и, раскинув руки, призвать каждого своего зрителя высунуться в окно и завопить. «Я зол, как черт, и больше не собираюсь это терпеть!» Бог весть, какую околесицу понес бы я, если бы оказался этой ночью перед камерой. Не сохранись во мне крошечного ядраздого мысли, я совершенно серьезно уверовал бы, что в меня вселился некий великий дух. До конца понять, что я имею в виду, могут лишь те, кто страдает, а может быть, наслаждается гипоманией. Я и сегодня еще балабоню на предельной скорости, хотя, смею сказать, намереваюсь вернуться к последнему абзацу и отредактировать его, когда-либо тихо спланирую с моей высоты вниз, на что искренне надеюсь, либо шмякнусь об землю, чего сильно боюсь. Примечание. Не отредактировал, только ошибки наспех исправил. Конец примечания. Природа мании, доводящейся зловещей двойняшкой депрессии, такова. Первая противоположна второй во всех отношениях. Одна дает нам надежду и самовлюбленную грандиозную веру в будущее, Другая убеждает нас в полной и неизменной тщете существования. Одна порождает тягу к общению посредством смс писем, телефонных звонков, твиттера и персональных визитов. Другая заставляет уединиться в темной комнате, посетителей не принимать и показывать спину тем участливым бедняжкам, что любят нас и хотят с нами поговорить. Два полюса. Итак, так повторюсь, вчерашний день был таким радостным, что дальше и некуда. Собственно говоря, я даже пошел посмотреть, как моя любимая команда, Норвич-Сити, терпит сокрушительное и совершенно незаслуженное поражение на Крейвен-Коттедж, домашнем стадионе футбольного клуба Фулхэм. Как нам теперь удастся продолжить борьбу за первое место в премьер-лиге или в чемпионате страны, Я и представить себе не могу. Примечание. Нам и не удалось. Конец примечания. Но это совсем другой вопрос, вас не интересующий. Упоминаю о нем лишь потому, что пока я сидел на директорской трибуне в обществе Дэли и Смит, других членов правления и служащих клуба, мне было дозволено клекотать, визжать, отпускать шуточки, вопить и петь йодлем, И никому это странным не казалось. Примечание. Делия Смит родилась в 1941 году. Ведущая кулинарных телепрограмм и автор популярных поваренных книг, совладелица футбольного клуба Норвич Сити. Конец примечания. Когда же я дошел до дома, не сломленный даже ужасным проигрышем, то обнаружил, что впал в беспрецедентное состояние обсессивно-компульсивного расстройства. Вам еще предстоит получить несколько позже изрядное удовольствие, побольше узнав о странностях моего рассудка. Что же касается вчерашнего вечера, остаток его я провел, начищая обувь, наводя порядок в буфетах, расставляя и раскладывая по-новому письменные принадлежности Вынося из дома груды мусора и готовя ужин, перемещение Коева на тарелку заняло полчаса. Столь фантастически симметрично и изысканно были разложены одна поверх другой его составляющие. Покончив с этой достойной Эдриана Монка трапезой, я почувствовал, что руки мои дрожат, в голове звенит кровь, а давление жмет на грудь. Примечание. Эдриан Монг, герой комедийно-детективного американского телесериала «Монг» 2007-2009 годы, на нашем телевидении был назван дефективный детектив, страдающий обсессивно-компульсивным расстройством. Конец примечания. Поскольку я был один, то уселся писать длинное-длинное сообщение самым близким друзьям. Писал, что состояние у меня маниакальное, но не опасное, что способным на безумный, постыдный или рискованный поступок я себя не ощущаю. В конце концов я решил отправить сообщение и моему возвращавшемуся в это время из Марселя психиатру и получил от него ответ с предложением принять лекарство и просьбой позвонить ему завтра в воскресенье утром, К этому времени он уже будет дома. Ночь я проспал, несмотря на столь необычный и неожиданный поворот моего внутреннего флюгера, хорошо. Утром написал кусочек этой книги, причем слова из меня так и перли. Надеюсь, кстати, сказать, что это останется незаметным. «Женись в торопях, сожалей на досуге», — написал Конгрив. Твиттеруй в торопях, сожалей на досуге. Этому я уже сам научился, на горьком опыте. Пиши в торопях, правь на досуге, чему также научил меня опыт. Писать я могу и пьяным, но править должен на трезвую голову, так по слухам сказал Скотт Фитцджеральд своему редактору Максвеллу Перкинсу. В половине третьего пополудни я влез в хорошую рубашку, повязал шелковый лососево-розовый с огуречно-зеленым галстук клуба «Гаррик», выбрал непритязательные брюки и приятный пиджак и засеменил в направлении театра «Критерион», созданной Томасом Верити шкатулки для драгоценностей, расположенные на Пикадилли-Сокус прямо за спиной Эроса. Примечание. Строго говоря, Антероса. Конечно. Ну а какого лешего? Томас Вэрити, 1837-1891 годы. Английский театральный архитектор. Конец примечания. Бар около театра. Кри, как он назывался в викторианские поздневикторианские раннеэдвардианские денечки, когда был излюбленным местечком вудхаузовского переподобного Галахада Трипфуда и его заклятого врага сэра Грегори, Парсло-Парсло — это то самое заведение, в котором доктор Ватсон встретился со своим давним фельдшером по госпиталю Бартс, молодым Стэнфордом, которому только еще предстояло сразу после полудня познакомить доктора Шерлоком Холмсом. И потому для меня, несмотря на орды, похожих расцветкой на чупа-чупс туристов, которые лезут на алюминиевую фигуру, дабы запечатлеться, пока они притворяются, что посасывают изящно завуалированный член Эроса и втыкают палец в его пухлую попку, и ненароком рвут струну его лука, несмотря на мусор, которым они по слабоумию и бездумности засыпают все вокруг, несмотря на пьяниц, мочащихся ночами в желоб у основания бронзового фонтана, несмотря на все это, пикадили Сокус Пуп империи, как ее некогда называли, остается священной землей. Примечание. Вторую в Центральном Лондоне по качеству. Первая принадлежит, конечно, молодому человеку Сверлингтон-Плейс, увековечившему память пулеметчиков Первой мировой. Его безупречного совершенства ягодицы открываются каждому, кто едет по Парк Лейн на юг Гайд-Парк-Корнер. Тут... Все намертво забывают о красном свете. Конец примечания. Мне следовало сказать священной мостовой. Я имею честь состоять в президентах театра Критерион. Обязанности у меня немногим больше, чем присутствие время от времени на заседании правления, но сам театр прекрасен. А кроме того, увидев свое имя, набранное на программке крошечным шрифтом вместе с именами продюсеров, инвесторов и прочих членов правления, я неизменно испытываю легкий восторг. Наш владелец – это необычайно щедрая Селли Грин, небережливый патронаж которой, владелица и матронаж, пожалуй, правильнее. Нет? Вдохнул жизни в театр Олд Вик и в джаз-клуб Ронни Скотта, что в Сохо.